Глава двадцать первая «Почему вас двое?» — спросил старик. «Он помогает мне тащить мешок», — пояснил капюшон. «Снимите, пожалуйста, капюшон». «Что? Да как ты смеешь?» «Я смею. Если об этом доложу хозяину, он с вами по-свойски разберется». «Да это же Алексей, который...» «Я вижу, что это Алексей. Ишь ты, глазастый какой!» «Удобная все-таки штука, красный камзол. Надо будет взять на заметку. А вы капюшон снимите. Я должен понимать, кого впускаю в дом». И капюшон снял капюшон. Я чуть не выругался вслух. Рядом со мной стоял немного много ни мало Дорофеев-младший, тот самый, который должен был быть в Смоленске. Что характерно, на меня он не смотрел вообще. Записал себе в башку, что я Алексей тому успокоился. Буркнул. «Доволен? Проходите», — сказал старик, утекая вглубь помещения. Дорофеев тут же накинул капюшон обратно и сделал мне знак, мол, следуй за мной. Я последовал. Тому, что помещение оказалось библиотекой, даже почти не удивился. Небольшая прихожая, конторка, а за конторкой стеллажи с книгами. В книгах, наверное, был и весь второй этаж. Может, частная какая-то библиотека. Для ограниченного круга лиц. «Сюда!» — махнул рукой старик. Я поставил мешок, куда было указано, и демонстративно отряхнул руки, мол, хорошо поработал. «А хозяин-то когда придет?» «А вы зачем такие вопросы задаете?» — насторожился старик. так. Познакомиться хотел». «Еще чего не хватало. С вами ведь расплатились?» «Расплатились». «Ну вот и будет с вас. Вы сюда-то не должны были заходить. Ступайте». Я рассудил, что упираться дальше глупо. Мне ведь никто не помешает подождать хозяина снаружи. Для поддержания образа пренебрежительно фыркнул и вышел. До рассвета оставался едва ли час. А Дорофеев-младший не ушел. Ждет хозяина. «Значит, тот должен появиться довольно скоро». Вряд ли решает такие вопросы в дневное время, когда уже весь город на ногах. Жаль, что в здании негде затаиться. Прихожая крошечная и находится на виду. В самой библиотеке засели Дорофеев и старик-смотритель. Я бы с удовольствием послушал, о чем они будут разговаривать с хозяином. Хотя я обошел круглую башню и удовлетворенно кивнул. Окно на втором этаже было приоткрыто. По выщербенном в старинной кирпичной кладке на второй этаж вскарабкался без особого труда. Камзол, вот, Леша, правда, ни хрена не для подвижных игр на свежем воздухе, в таком только на балах танцевать. Хотя, справедливости ради, на балах этот парень наверняка проводит гораздо больше времени, чем на охоте. От моих резких движений камзол треснул под мышками. Сначала с левой стороны, потом с правой. Ну да и хрен с ним. Не ни мое, не жалко. Шляпу я, чтобы не потерять, снял и держал в зубах. Шикарное длинное перо волоклось сзади, пересчитывая выщербленные кирпичи. Неудобно, конечно, бросил бы эту приблуду с удовольствием. Но черт его знает, вдруг маскарад еще пригодится. Хотя что-то мне подсказывает, притворяться осталось недолго. Я добрался до приоткрытого окна. Осторожно потянул на себя раму. Та заскрипела. Я дернул сильнее распахнув окно во всю ширь. Если внизу сейчас из-за скрипов сполошаться и побегут наверх закрывать окно, шанса оказаться внутри уже не будет. Попутно я столкнул с подоконника нечто, при ближайшем рассмотрении оказавшееся гнездом. Из гнезда вылетела птица и негодующе заорала. «Ну блин, сорян! Это чужой дом вообще-то!» И спорный вопрос, кто из нас раньше нарушил неприкосновенность частной территории. У окна стоял стол... На него я и влез. И тут же спрыгнул на пол. Заметил, что в качестве последнего «прости» птица шлепнула увесистую кучку помета. Прямо на шикарное перо. «Да, Лешенька, гардеробчик тебе придется обновлять. Тут маменькиных подсвечников, боюсь, не хватит. Хотя в твоих-то обстоятельствах это, пожалуй, наименьшее из проблем». «Что там?» Всполошился между тем внизу Дорофеев-младший. «Окно скрипит!» — отозвался старик. «Ветром распахнуло должно быть. Поди и закрой!» «Ты разговариваешь с дворянином!» — огрызнулся Дорофеев. «Сам закрой! Не развалишься!» А голосок-то испуганный. Подняться наверх ему мешают не столько дворянские загоны, сколько страх. Известно же, что там такое скрипит. Вдруг нечисть какая? От смотрителя Дорофеевский страх не укрылся. «Боишься?» «Ничего я не боюсь!» «Черт! А прятаться-то здесь негде. Под стол надо быть слепым, чтобы меня не увидеть. Книжные шкафы у стен стоят вплотную друг к другу, а больше тут и нет ничего. Единственный шанс — встать у двери. Тогда смотритель, войдя, меня не заметит. Ну, в первые несколько секунд. Потом то конечно, закрыв окно, повернется к двери лицом. Ладно». Разберусь. Я метнулся к двери. Заскрипели ступени лестницы. Смотритель поднялся наверх. Открыл дверь. бормоча неприличные слова, подошел к окну. Я не стал дожидаться, пока он его закроет. Скользнул за дверь и замер на крошечной лестничной площадке, огороженной перилами. Здесь тоже было категорически негде спрятаться. Да чтоб вас всех! Руки оторвать, кто так строит! на всю башню ни единого укромного уголка. То ли дело у меня в усадьбе». Старик ворча вышел из комнаты. Принялся спускаться вниз. Я подождал, пока он скроется из виду, и разжал руки. Спрыгнул с балки, подпирающей крышу. Висел на ней, поджав ноги. В расчете на то, что смотреть вверх старик не станет. Он и не стал. Люди редко смотрят вверх. Они вообще в большинстве своем очень предсказуемые существа. Я, поджав ноги по-турецки, уселся на крошечной площадке. И в тот же миг в замке входной двери заскрежетал ключ. Уверенно, по-хозяйски. «Ага, пришел-таки. Не зря я тебя жду». Лестничная площадка располагалась крайне удачно, аккурат над прихожей. Я видел, как смотрители Дорофеев бросились встречать босса. И как в прихожую шагнул... «Ха!» Да это ж мой старый знакомый. Тот урод в плаще и шляпе, надвинутый на самые глаза. Если не ошибаюсь, кто-то из так называемых братьев, незабвенной Екатерины Матвеевны. Вот она, куда ниточка-то тянется. Впрочем, что-то такое я и предполагал. Товар. Холодно нездороваясь, приказал ублюдок в шляпе. Дорофеев со смотрителем подорвались, притащили мешок. Шляпник распустил завязки. Высыпал кости на пол, принялся пересчитывать. Мне еще сильнее, чем раньше захотелось его прибить. Одной кости не хватает. Закончив подсчет, объявил шляпник. Мне все равно, на каком этапе цепочки образовалась брешь. И все равно, как вы будете возмещать убыток. Но это должно быть сделано сегодня. Быть не может. Это Дорофеев и Смотритель выпалили в один голос. Тем не менее, есть. Шляпник принялся складывать кости обратно в мешок. «Алексей! Васкуда взревел Дорофеев. «Это он, богом клянусь!» «Тот и мешок тащить вызвался Варюга. Точно!» Он хлопнул себя по лбу. «Алексей ведь останавливался по дороге!» «И в мешок заглядывал!» «Выходит, тогда и спер!» «И как это я не доглядел!» «Изловить его надо! Пусть убыток возмещает!» «Ах ты, тварь позорная!» — возмутился я. Махнул через перила и спрыгнул с площадки вниз. Приземлился прямо перед Дорофеевым. «О том, что тут у вас за товар, я вообще молчу. Если ты до своих лет дожил, а что значит быть человеком не понял, сейчас уже поздно. Но ты ведь сволочь, мало того, что человечьими костями торгуешь, еще и крысишь!» Дорофеев разинул рот. «Что придумает в свое оправдание, я дожидаться не стал. Тратить на это дерьмо магию тоже». Ударом кулака отправил Дорофеева в нокаут. С левой руки, развернувшись, влепил смотрителю. Этот тоже рухнул, как подкошенный. А я посмотрел на шляпника, застывшего над развязанным мешком. Сбежать он не мог. С площадки я прыгнул прицельно, так, чтобы перекрыть гадяни доступ к двери. А вот доспех накинуть успел. С помощью амулета, конечно. Исходящие от него силы я по-прежнему не чувствовал. Мой кинжал, нырнувший к горлу шляпника, наткнулся на невидимую преграду. Подготовился, хмыкнул я. Ну ничего. Я тоже, сложа руки, не сидел. И вытащил из-за пазухи веревку. Длинную, прочную. Лично выбирал в лавке у амулетчика. Знал, что пригодится. Изобразил на конце веревки петлю, накинул ее на шею шляпнику. Теперь ты хоть трижды невидимкой стань, никуда не денешься. Навредить-то я тебе не сумею. Пока. Но ничего, у меня времени много. Подожду, пока твой доспех истает, тогда башку и снесу. А пока ты мне поотвечаешь на вопросики. При виде веревки шляпник побледнел. Да, я это увидел. От движухи шляпа съехала на затылок, и на меня пучились два круглых на выкате глаза. Тонкая полоска усов казалась нарисованной. А почему этот урод побледнел, понятно. Он-то думал, что самый умный. Со всех сторон амулетами обложился, и все в домике. Не может же такого быть, чтобы кто-то оказался еще умнее. «Ну и мерзкая у тебя рожа. Правильно делаешь, что в шляпе ходишь». Я надвинул шляпу обратно. Твое имя я не спрашиваю. Мне, в общем-то, насрать, Яганты или Вольфганг». Глаза на выкате выкатились еще дальше. «Как ты узнал?» Вот сейчас все брошу и буду свои источники сливать. Если ты не понял, вопросы здесь задаю я. Вопрос первый. Для чего тебе кости охотников?» Выражение мерзкой рожи сменилось на самодовольное. «Не скажу. И ты мне ничего не сможешь сделать. Так и умрешь, не узнав тайны». «Да ты чё?» «Ничего не смогу, значит?» «Ну-ка, а вот так?» И я красного петуха. Фигуру шляпника охватило пламя. До то огонь не уничтожит, и до тела этого урода не доберется. Но вот кислород вокруг него выжжет довольно быстро. И тогда эта птичка запоет по-другому. Веревку, накинутую на шею шляпнику, огонь тоже не трогал. Ну, ясное дело, непростая ведь веревка. Из амулетной лавки — А до шляпника, который поначалу пялился на пламя вокруг себя без особого испуга, постепенно начало доходить. По лицу потек пот, шляпник начал жадно хватать ртом воздух. — Что такое? — улыбнулся я. — Вас что-то беспокоит, Гер и Оган? — Пощади! — Не слышу! — Огонь трещит, знаете ли! — Я скажу! Все скажу! Глаза у него полезли из орбит, лицо побагровело. — Так говори! — Убери огонь! «Скажешь, уберу. Вопрос ты слышал. По два раза я не повторяю». «Кости нужны, чтобы создавать оружие». «Ты за идиота меня держишь. Ясный день. Любые кости нужны, чтобы создавать оружие». «Ты не понял. Не оружие против тварей, а против тех, кто убивает тварей. Убери огонь!» Я понял, что в следующую минуту говорить он перестанет вовсе, и я останусь без подробностей. Отменил знак. «Поздновато». Шляпник все-таки повалился в обморок. Хотя, надо признать, в доме и впрямь стало жарковато. Перебрал я с отоплением. Я подхватил бесчувственного шляпника подмышки и выволок на улицу. Доспех из-за его обморока не исчез. Это наши знаки действуют, пока охотник в сознании. А амулету все равно, жив хозяин или мертв. Активировали, будет работать, пока не разрядится. То есть водой в рожу этому уроду плескать бесполезно только ждать, пока очухается. Неподалеку стояла карета. Шляпник, видимо, приехал на ней. Кучера не видно. То ли дрыхнет в карете, то ли шляпник решил обойтись без кучера. Пожалуй, лучшее, что можно придумать — запихать эту тварь в карету довалить да к себе в усадьбу. Знаком-то я его утащить один черт не могу. И бросить не могу. Он пока слишком мало сказал. Окей. По дороге решу, что с ним дальше делать. Я направился к карете. Горизонт вдали светлел. Картину портила только поднимающаяся темная туча, которая вдруг увеличилась в размерах и начала стремительно приближаться. В следующую секунду до меня донесся шум. Слишком хорошо знакомый для того, чтобы с чем-то перепутать. На меня неслись ящеры. Огромная стая ящеров. И именно на меня в этом я почему-то не сомневался то-то -то сразу показалось, что шляпник чего-то ждет. Каким-то очень уж спокойным выглядел. Неужели существуют амулеты, призывающие тварей? Хотя по логике почему нет? Если есть амулеты, работающие против тварей, должны быть и те, что заставляют тварь работать на тебя. Если нам, охотникам, о существовании таких амулетов ничего не известно, это не значит, что они не существуют. Ну, Владимир, грустил о родиях, подставляй карман. «Вон они! Целая стая!» Я бросил шляпника, где держал. Перевернул мордой вниз и той же веревкой быстро связал ему за спиной руки. Это ты без должного опыта далеко не убежишь. Даже на ноги не вдруг поднимешься». Впрочем, пока шляпник не собирался приходить в себя, и это с его стороны было чертовски мило. Я повернулся к туче, в которой уже можно было разглядеть отдельных особей, и принял быстрое решение таки надо прокачивать красного петуха. Не откладывая дело в долгий ящик, мысленно изобразил нужный знак, и три родии как корова языком слезала. Я поднял руку и пальцем быстро набросал в воздухе тот же самый знак еще раз. Вот теперь сила рванула из меня не просто так, а как надо. Ящеры завизжали и бросились в рассыпную, но было с одной стороны поздно — а с другой почти бессмысленно, потому что струя огня получилась очень уж широкой. Виск ящеров перемешивался с треском от их горящих тел. Музыка, да и только. Меня то и дело прошивали разряды молний. За первые пять секунд битвы вложения я успешно отбил. Может, кости и сосуды попадались в ящерах и не очень часто, но когда их такая туча, тут уже просто без вариантов. К тому же, по ощущениям, в этих конкретных ящерах концентрация была все-таки побольше, чем в тех, что на меня нападали на кладбище. Оно и понятно. Там стихийная стая, а тут аварийная система защиты пациента. Вот только на что этот пациент надеялся? Явно ведь знает, кто я такой. И что мне стая ящеров? Ладно бы стадо медведей пригнал. Другой разговор. Огонь порвал стаю на четыре части, выжег напрочь ее сердцевину. Оставшиеся четыре маленьких стаи вереща облетели меня и ушли на соединение вверху. Я отменил знак, который по ощущениям опустошил меня в магическом плане примерно на треть, и повернулся. Шляпник по-прежнему лежал, не двигаясь. Ящеры метались в небе, явно не решаясь на повторную атаку. На «Ну, куда ж вы, блин, полезли-то ущербные? В книжке русским по белому написано: промышляют мелкого зверя, кур, детей. Я что, на ребенка похож, по-вашему? Хотя, как видно, что-то детское во мне еще оставалось. Возможно, открытый взгляд на мир или типа того. Во всяком случае, ящеры решились на повторную атаку. Рванули на меня всей толпой. Но когда я опять поднял руку, немедленно кинулись в рассыпную. Ишь, суки, учиться, понимаешь ли, на своих ошибках. В сложившейся ситуации пользоваться красным петухом было себе дороже. Измотаю себя за минуту и останусь с одним мечом. Больше у меня никаких оружий массового поражения не было. Ну, зато есть природная смекалка. Я сделал вид, что убегаю. Со стороны это выглядело так, будто и в самом деле побежал, хотя в глубине души даже с места не двинулся. Ящеры обрадованно завизжали, видимо, решили, что победа близка. На что и был расчет. Я бежал вокруг кареты, позволив тупорылым тварям подлететь поближе, и замер, одновременно скастовав защитный круг. Бам-бам-бам! Да, прямо как в мультике для самых маленьких. Добрый десяток ящеров с разбегу размазались о невидимую стену. Остальные опять оказались умнее и взмыли в небо, оглашая округу недовольным визгом. Я отозвал круг, И вновь костанул красного петуха. Вверх вслед сбившейся стаи рвануло пламя. Догнало и перегнало. Еще несколько молний. Несколько косточек упали рядом со мной. Несколько ящеров унеслись, обиженно визжа, в сторону погоста. Бой закончился.